Вражда между королем и баронами де Кастро началась еще с детских лет. Она обострилась, когда дон Альфонсо отнял у них их Толецкий замок. А теперь король хотел взвалить всю ответственность за эту вражду на него. «Я знаю», — ответил он, — «бароны де Кастро ставят тебе в вину, что обрезанный пес оскверняет их замок. Но тебе, государь, не также, что они уже много лет поносят тебя». Дон Альфонсо проглотил это, ничего не возразив. — Ну, хорошо, — сказал он, пожимая плечами, — попробуй пустить в ход свои уловочки и ужимочки. Но мои гранды народ неуступчивый. В этом ты скоро убедишься, из с де Кастро нам еще будет немало хлопот. — Что ты одобрил мой план, государь, — это большая милость, — ответил Иегуда. — Да. Он опустился на одно колено и поцеловал королю руку, крепкую мужскую руку, усеянную крошечными рыжими волосками. Но протянутая эта рука была вяла и неохотно. На следующий день в Кастильо ибн Эзера явился дон Манрике де Лара, первый министр короля, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому эскривану. Министра сопровождал его сын. Гарсаран — близкий друг короля. Дон Манрики, вероятно, хорошо осведомленный о вчерашней аудиенции, сказал, «Меня поразило, что ты предложил королю взаймы такую огромную сумму для выкупа пленников». И он шутливо предостерег, смотри, не опасно ли иметь своим должником могущественного короля? Дон Иягуда отвечал односложно. Обида на короля за его высокомерие и недоверчивость еще не прошла. И Ягуда, правда, знал, что здесь, на варварском севере, уважают только воина. О людях же, которые заботятся о благосостоянии страны, говорят с глупым пренебрежением. Но он не думал, что ему так трудно будет к этому привыкнуть. Дон Манрике угадал его мысли и, словно желая оправдать грубость короля, заметил, что нельзя обижаться на молодого задорного государя, когда он предпочитает разрубать трудности мечом, а не разрешать их переговорами. Ведь дон Альфонсо с малолетства жил в военном лагере. Он чувствует себя дома скорее на поле брани, чем за столом, где ведутся переговоры. Но перебил сам себя дон манрики Он пришел не для того, чтобы говорить о делах, а для того, чтобы приветствовать Дона и Ягуду в Толеду. И он попросил показать ему и его сыну дом, о чудесах которого наслышан весь город. И Ягуда охотно исполнил его желание. Они прошли мимо безмолвно склонявшихся перед ними слуг по устланным коврами покоем, по переходам и лестницам. Дон Манрики, Хвалил сознанием дела Дон Гарсеран с наивным восхищением. В саду они встретились с детьми Дона и Ягуды. Дон Манрике де Лара, первый советник короля нашего государя, представил и Ягуда, и его достойный сын, рыцарь Дон Гарсеран. Ракель с детским любопытством глядела на гостей. Без всякого смущения приняла она участие в разговоре. Но ее латинский язык, хотя она занималась очень прилежно, еще хромал, и, смеясь над собственными ошибками, попросила она гостей перейти на арабский. Завязался оживленный разговор. И отец, и сын хвалили остроумие и прелесть, донь рокель в галантных выражениях, которые на арабском звучали особенно церемонно. донья рокель смеялась, гости смеялись тоже. Четырнадцатилетний, совсем не застенчивый Аласар, расспрашивал Дона Гарсерана про лошадей и рыцарское искусство, молодой Грант не мог не поддаться обаянию непосредственного живого мальчика и охотно отвечал на его вопросы. Дон Манрике подружески посоветовал и Иегуде отдать сына в пажи в какую-нибудь родовитую семью. Дон Иегуда ответил, что сам уже думал о том же, Он промолчал о своей тайной надежде, что мальчика возьмет в услужение король. Остальные гранды и, прежде всего, друзья семьи Деллара,